Синьор Винчер Дагомара, консул Ушера и его очаровательная дочь Кира. В комментариях не нуждается. Фанатик, слово пришло моментально, при первом же взгляде на консула. Человек-дело, человек-долг, человек-служение и человек-власть. Дары подробно останавливались на личности консула, но Дагомара, по меткому определению Теодора, в комментариях не нуждался. Он был открыт, он был на ладони, но он был настолько силен, что взломать его не представлялось возможным. «Очень приятно, консул!» «Взаимно, командор!» Помпилио наградил Дагомара быстрым взглядом, мимолетность которого балансировала на грани оскорбления и сфокусировал внимание на Кире. «Синьорина настоящая красавица!» «Командор!» — подняла брови девушка. «Это комплимент!» Уверен, вы к ним привыкли. Или наоборот, стала отвыкать за время службы в дальнем гарнизоне, поскольку с развлечениями в Северном Кадаре было не густо. Не сказать, чтобы Кира соскучилась по шумным светским мероприятиям, но на прием в честь самого известного лингийца девушка собиралась с особым чувством. Ей хотелось блеснуть, и ей это удалось. Девушка знала, что тяжеловесный комплимент полностью заслужен. Выглядела Кира потрясающе. Соблазнительное вечернее платье, плечи и спина обнажены, немного косметики, молодым она без надобности, и черный жемчуг, лежащий на бархате загорелой кожи. «Глядя на такую красоту, с особой тоской осознаешь горькую участь инвалида!» Помпир тяжело вздохнул. Кира смутилась. полностью командор, вы обязательно поправитесь!» «Ты обещаешь!» Вопрос окончательно сбил девушку с толку. «Я...» «Моя дочь выразила пожелание», — с прохладной улыбкой объяснил Винчер, поглаживая длинную бороду. Облачение консула было по обыкновению скромным. Темный костюм, темная сорочка. Единственное украшение — золотой значок. И подчеркнутая аскеза выделяла Дагомара из толпы. Кира, воспользовавшись моментом, отошла в сторону, оставив отца или один на один. Моя дочь пожелала вам здоровья из вежливости. А я, в свою очередь, выразил благодарность. Не сомневаюсь, она действительно красива. Несколько секунд Венчер пристально смотрел на Дигена, пытаясь понять, почему Помпилио заговорил о его дочери, после чего сухо ответил. У Киры была прекрасная мать. Девушке повезет, если ей достанется отцовский характер. Уже достался. На собеседников бросали взгляды, а потому пикировку мужчины сопровождали пустыми, но неподдельным дружелюбием улыбками. «Могу я узнать цель вашего визита на Карданию, командор?» «Можешь», — кивнул Помпирио. «Я удовлетворяю любопытство». «И только...» «Удовлетворить мое любопытство гораздо сложнее, чем кажется», — серьезно произнес Эдиген. Я изучаю не столько новые миры, сколько людей. Мне интересно наблюдать за их поступками, решениями, ошибками. Думаете, я ошибусь? Я не думаю. Я наблюдаю и делаю выводы. Небрежный ответ покоробил Ушерца. Ему захотелось перейти в атаку. Ошибки одних, победы других. Другие тоже так думают. Их мнение не важно. Да заставил себя рассмеяться. В любом случае, я рад, что вы здесь, командор. Приятно знать, что линги небезразлично происходящее «А тебе?» — неожиданно спросил Помпилио. «Мне?» — не понял консул. «Тебе небезразлично? И что именно тебе небезразлично?» Дардагентур понизил голос говорил тихо, только для Дагомара. Но от этого его слова лишь прибавили в весе. «Ближе, чем кажется, консул, всегда ближе!» Стоит порезаться, и она тут как тут. Чего ж говорить о войне? Война любит кровь. А ты? Ты любишь? Я ее не боюсь. А что ты любишь больше, консул? Пускать кровь или терять? Боишься порезаться? Улыбок больше не было. Закончились. Светская пикировка затронула слишком серьезную тему, и теперь Винчер и Помпилио смотрели друг на друга жестко. — Но без враждебности. — У вас интересные взгляды, командор, — хрипло произнес консул. — Полагаю, у нас будет время их обсудить. — Уверен, консул, — подтвердил Помпилева. — И еще, чтобы вы знали, моя дочь собирается замуж. Дародигенов все-таки достиг цели. Потревоженные отцовские чувства заставили Дагомара выйти из крепости. — Я люблю бывать в мирах простолюдинов, — улыбнулся в ответ Дардагентур. Здесь меня не донимают Силахи, поскольку знают свое место. Винчер порозовел. А его длинные, поглаживающие длинную бороду пальцы от бешенства свело судородой. Командор, позвольте вам представить наших особенных гостей с Кааты. Посланник Дерсандер и его восхитительная супруга Лилиан. Особенно гостей не объявляли. сеньор Хольчин, досточтимый мэр Унигарта, лично подвел их к Помпилио. «Нет необходимости в представлениях, мэр. Мы давно знакомы».